Глава 10. Третий день Питер ходил в школу как робот. Школа, дом, школа, все по кругу. Он молча умывался, одевался, и шел в школу. На уроках старался не отвечать, а потом приходил домой, утыкался носом в книжку и так и сидел до вечера. Не гулял, не бегал, не играл в компьютерные игры, не сидел в социальной сети. Майкл понимал, что Питер думает, как ему поступить по отношению к Кате, и не приставал к брату с расспросами и предложениями. Однажды вечером в комнату к Питеру и Майклу зашел отец и сел на диван. "Мы можем поговорить по-мужски?" задал отец риторический вопрос. Майкл кивнул, оторвался от компьютера и развернулся к папе. Питер промолчал, делая вид, что поглощен книгой. Как говорят французы, ищите женщину Я понимаю, у вас проблемы с вашими подружками и не знаете, как поступить. Думаете, я уже родился таким взрослым и умным, как сейчас? Майкл хмыкнул, а отец продолжал: "Никак нет. В школе я был до беспамятства влюблен в мою учительницу литературы. Я стал учить стихи, и когда выходил к доске, то бледнел и краснел, но так и не смог признаться. А потом она вышла замуж за военного и уехала. Мне казалось, что меня предали, что мир разрушился. Я впал в депрессию. Да, не только девчонки могут лежать часами на диване и смотреть в потолок. Я жалел себя и копил в себе обиду. И тут произошло чудо. Однажды я шел из школы через парк и вдруг услышал, как кто-то поет радостно и задорно. Я взглянул в глаза этой девчонки и все. Это была любовь с первого взгляда. И тогда я понял, что такое настоящая любовь. Это когда тебе абсолютно все равно, насколько хорош или плох твой любимый человек. Главное, что он есть. Так я встретил вашу маму. А ты ревновал ее когда-нибудь? Вдруг спросил Питер, оторвавшись от книги. Честно? Да. Но я всегда доверял ей и никогда не проверял ее телефон. Я так люблю ее, что готов простить абсолютно все. Хотя, если честно, и прощать-то нечего. Но я долго не мог признаться ей в любви, боялся быть отвергнутым ли, что меня снова предадут. Я злился сам на себя и молчал. И вдруг случилось еще одно чудо. Она подошла ко мне и попросила решить задачку. Какую? поинтересовался Майкл. Математическую, улыбнулся папа. Она звучала так: Если мужчина влюблен в 15 лет, то какой процент того, что он подойдет к женщине первым и признается в любви? А если ему 18 или 40? Братья рассмеялись, а Питер спросил уже более веселым голосом: "И что ты ответил?" "Ничего", улыбнулся папа. "Я просто поцеловал ее». Майкл вдруг вспомнил песню Сергея Крылова "Девочка моя" и процитировал последние строки. Так соединились детские сердца, так узнала мама моего отца. Все трое дружно рассмеялись. А тебе интересовало, с кем мама дружила до тебя, спросил Питер уже серьезно. Я решил, что важно наше будущее, а не прошлое, и не надо доставать скелеты из шкафа. Прошлое пусть остается в прошлом, и нет смысла к нему ревновать. Но ведь прошлое влияет на будущее, не так ли? спросил Майкл. Только если мы сами ему это позволяем, ответил папа. Папа, а ты в курсе, что любовь это болезнь? шутя поинтересовался Майкл. Не верю. Ну и зря. Уже с 2008 года она числится в списке психических заболеваний рядом с игроманией и алкоголизмом. Ничего себе, усмехнулся папа. И каковы симптомы? Это навязчивые мысли о другом, резкие перепады настроения, завышенное чувство собственного достоинства, жалость к себе, бессонница, необдуманные поступки, головные боли и так далее. Любовь длится не более четырех лет, и мужчине надо восемь секунд, чтобы влюбиться. Молодец, умеешь копаться в помойке под названием интернет, похвалил папа улыбнувшись. Вот только найди этот шифр в английской версии списка заболеваний ВОЗ и увидишь, что там нет и упоминания о любви. Так что не все то правда, что в интернете написано. А любовь? спросил Питер. А любовь надо выращивать, холить или лелеять. И тогда она может жить в сердце вечно. Ладно, мои влюбленные мужчины, оставляю вас и бегу развлекать мою прекрасную даму сказал отец, услышав, как в прихожей раздались мамины шаги. Она вернулась с работы. Я ее прощу, тихо сказал Питер. Если это уже прошлое, а простит ли она твои сомнения? спросил Майкл, уверенный, что привыкший к женскому поклонению Питер этот вариант даже не рассматривает. Дура мне не нужна. Питер снова стал самим собой, как будто очнулся ото сна. Книжка полетела на диван, а парень стал переодеваться в спортивный костюм. Пойду, побегаю. А я порепетирую наш номер, улыбнулся Майкл, обрадованный, что брат принял решение. Питер бежал по парку и вдруг услышал женский крик: "Помогите, грабят!" Питер через кусты по газону рванул на звук голоса. Посреди дорожки стояла девушка и беспомощно смотрела на свои пустые руки. А вдали парень увидел фигуру в куртке с капюшоном, которая стремительно удалялась. Азарт придал сил, и Питер рванул в догонку за грабителем. Он молчал, чтобы не сбивать дыхание. Расстояние неумолимо сокращалось, но скоро они уже выбежали из парка, и стало сложнее не упустить из виду вора. У Питера открылось второе дыхание, и скоро он догнал грабителя и схватил за руку, останавливая. Другой рукой он сдернул капюшон. Ты Питер просто задохнулся от удивления.